Глава шестая. Дома уже после душа и ужина Вероника уселась с чашкой крепкого кофе за компьютер. Изучать форумы, как и велел босс Рэй. Итак, принять участие в групповых боях могли игроки старше десятого уровня. И это понятно. Раньше, ясли, игроки с начальным классом погоды на поле брони не сделают. Разве что мясом поработают. Про разброс и среднее число убивец все равно сказал. Типы арен. Это уже было интересней. Колизей, лабиринты мастерового, доминирование. Арены первого типа содержали минимальное количество объектов, архитектурных и естественных. То есть в большинстве своём были плоскими, как блин, ровная площадка и ничего лишнего. Но и спрятаться не за что. Счёт вёлся по количеству убийств. Отводимое на сражение время 20 минут. Если по итогу отпущенного времени счёт равный, обе команды считаются проигравшими и ничего не получают. На эту тему на форуме стояла несусветная вонь. Арен и лабиринты были скорее тактическими площадками. Тут объектов было много, включая лестницы, многоуровневые постройки, и требовали кроме убийств соперников таких действий, как установка баллист, мостиков, флагштогов, заграждений и прочее. Вероника подумала, что вот тут-то гном оторвётся по полной программе. Установленное время этой арены — 40 минут. Итог подводится по числу убийств и смонтированных устройств. Но тут девушка не вполне поняла, как именно учитываются все эти штуковины. Доминирование подразумевало захват и удержание неких высот и напомнило Веронике дворовую игру «Царь горы». Тут счёт вёлся по очкам, получаемым за каждую секунду удержания высоты. Команда, набравшая 250 очков, побеждала. Этот тип арен одни игроки истово любили, Другие же столь истова не навидели. После того, как лидер группы подал заявку с помощью специального покупаемого артефакта, и система находила команду противников, подходящую по уровням, участники обеих групп получали запрос согласия на перемещение. В случае подтверждения включался пятиминутный отчёт. По истечению этого срока команды перемещались на арену. Причём все положительные эффекты со всех участников снимались. На арене же у команд было 2 минуты на подготовку, бафы, разработку стратегии. Нападение в течение этого срока невозможно. Время на подготовку не шло в общий зачёт времени, отведённого на бой. Арены располагались в некоем особом пространстве, созданном архимагом Этианей. Перемещение в них и из них происходило автоматически. Вход при подтверждении обеими командами согласия на перемещение в зону сражения. Выход по завершению боя. Возвращались игроки в те же точки, в которых находились на момент перехода на арену. Не всё из прочитанного было кристально ясно Веронике, но она полагала, что первый же опыт прояснит туманные места в описании. Ни на одной из арен при гибели не терялись опыт, золото и вещи. Никто, кроме заявленных участников команд, не мог попасть на арену. После смерти в бою включался таймер, отсчитывающий 15 секунд. Спустя это время персонаж воскресал в особой точке. по сути, аналог круга воскрешения, арены, и мог снова включаться в сражение. Таких точек, разумеется, было двое, по числу команд. Персонажи, обладавшие умениями, позволяющими воскресить союзника, могли применить его на погибшего в течение тех же 15 секунд. Каждый участник победившей команды получал знак доблести. Такие знаки можно было обменять у особого НПЦ. Список предметов, доступных для обмена, увы, не прилагался. Фух. Устало выдохнула Вероника после прочтения. «Это надо пробовать, по тексту всего не понять. Нужно на шкуре своей почувствовать». Девушка потерла пальцами виски, голова слегка побаливала. Затем поднялась и пошла за второй порцией кофе. Её планы по развитию персонажа нужно было пересматривать, и чем скорее, тем лучше. «Так», — сказал бедняк, — озвучила она начало поговорки про бедняка, имеющий массу концовок. Денег нет, а выпить надо. Сначала статы. С ними в последнее время было особенно грустно. Боевым путём с тех пор, как она начала играть в группе, увеличивалась только мудрость, и изредка жеучесть. В интеллект она вкладывала вот уже несколько уровней все очки до единого и начинала ощущаться перекос по здоровью. Не хватало его порой катастрофически. Предполагалось, что с помощью физических нагрузок она сможет повысить выносливость, а затерпение в схватках будет расти же в учесть. Раньше так оно и было, но с увеличением группы редкий мог до неё добегал, а времени на нагрузки просто не оставалось. С другой стороны, групповая игра приносила свою прибыль в виде выполнения сложных заданий, от чего стоило невосприимчивость к ментальным атакам от талисмана забвения. Подводя черту, выходило, что по приросту стат на каждый получаемый уровень Она здорово проигрывала, зато по вещам, несомненно, была в огромном плюсе. Предметы ранга легендарные и выше найти на аукционе за золото было фактически невозможно, а если и встречались такие, то стоили они легче удавиться, чем купить право слова. Самой минорной нотой было то, что Вероника знала, как с этим бороться. Проводить в игре времени больше, чтобы успевать и за себя поиграть. Это был выход, но выход, ставящий крест на реале. Лёд, по которому сложно пройти, не поскользнувшись. Вероника отпила немного кофе, вздохнула. Решила, что пока отложит проблему со остатами в долгий ящик, покуда не появится решение лучше. Хотя, можно сказать, что практику по живописи она уже перенесла в виртуальный мир. И хорошо это или плохо, только время покажет. Вопрос номер 2. Профессии. Она забуксовала и здесь. По плану должна она вкачать до мастера кулинарию и алхимию. Потому что именно они предоставляли расходные материалы, эликсиры и еду с бонусами. Это были предметы, которые нужны были в каждом бою. Та же еда мастерского уровня давала бонус, как хороший баф, а такими прибавками пренебрегать нельзя ни в коем razie. Про эликсиры и говорить нечего. Это с землеройками без них можно было бороться. Чем старше противники, мобы ли и кракели несут, тем сложнее и длительнее сражения, тем нужнее эликсиры. Опять же, алхимия уровня умельца и выше позволит изготавливать и свитки различных усилений, суммирующихся с бафами и бонусами от еды, что немаловажно. Чем сильнее персонаж, тем шире его возможности, это и младенцу ясно. Увы, больше двух в производственных навыках до мастерского уровня в восхождении прокачать нельзя. Ещё четыре доумельца. На добывающей профессии это не распространяется. Любое количество их можно раскачать по максимуму. Улучшение навыков тоже упиралось в вопрос времени. Не разорваться было девушке, чтобы успевать всё и сразу. Поэтому, судя по всему, придётся пока что ограничится ремонтным делом. Ибо бесплатно да рангa подмастерья. Алхимию и кулинарию качать только по мере возможности и необходимости. А остальное на более поздний срок, когда хотя бы самым основным расплюётся. Для чего всё вообще затевалось? Для вывода денег из верта в реал при помощи аукциона. Чтобы этого добиться, нужно иметь возможность убивать элитных монстров, мини-боссов, а в идеале и боссов. Чем сложнее существо в убийении, тем лучше, считаем дороже дроп, выпадающий после его смерти. Для успешного фарма таких тварёк нужны повышенная выживаемость. Нужно быть не только толще по здоровью, но и защиту, физическую и магическую иметь на должном уровне. Далее не обойтись без высокого интеллекта, иначе просто не пробить противника. Вариант же ковырять неделю, пока с голодухи не сдохнет, не рассматривается. Маны должно хватать на всё, включая лечение своей драгоценной тушки. О лечении, оно обязано быть и на уровне мастер, как раз уж обилием исцеляющих скиллов её класс похвастаться не может. На эликсирах под гадами с дичайшим уровнем не протянуть, разве что ноги, но это несколько из другой песни. Нужна возможность снятия всяческой дряни. Кое в простонароде именуется негативные эффекты. Не обойтись без дистанционного урона, потому что он даёт манёвренность. Что ещё? Баффы, чем больше, тем лучше, свитки, банки, пища, одежда по уровню. Необычно в ранга само собой. Умение бегать и не стоять на месте, наличие рук и мозга. Без последнего лучше изначальной не браться. Допив остатки кофе, Вероника грустно вздохнула. И начала размышлять о своём месте в мире, и том, реально ли ей заполучить титул дворянина, а в купе с ним шанс сделать карьеру политическую. Последнее даже полезнее титула, ведь это влияние, скидки у торговцев НПС, средства в широком смысле этого слова, и наверняка куча скрытых возможностей. К слову о титулах, каждый из них давал какие-либо бонусы. Иметь персонаж мог любое число титулов, но активно может быть только 5 из них. Титул «Дворянин» по праву считался одним из лучших известных титулов. Он повышал здоровье на 200 единиц, скорость движения на 10%, скорость атаки и чтения заклинаний на 5%. Стремиться было к чему. «Да, решено. Берём», — с лёгкой иронией высказалась Вероника. «Дело было за малым. Накопить. Нет, не 10 тысяч золотых. Самый мизер не удовлетворит все потребности». Значит, 1050, если не 100. Придётся на сие удовольствие отвалить. Далее, а репутацию с городом разогнать надо в надоранго доверии, а это Она вспомнила цифру, присвистнула и поняла, что этих двух пунктов ей хватит очень и очень надолго. Оставшиеся требования на этом фоне смотрелись едва ли не пустяками. Совершить подвиг на территории государства в случае Велигарда городе развести впечатление на главу государства, городской совет и успешно завершить выданный всегда уникальный для каждого соискателя квест мастерского уровня. Каков итог? с улыбкой спросила она себя и тут же хмыкнув ответила: "Нужно больше золота, а аппетит-то у меня растёт". Тут взгляд девушки упал на малозаметные циферки в левом нижнем углу монитора, вызвав удивлённое восклицание. Шёл четвёртый час ночи. "Мой мум, мне чисто пора баньки", проговорила она и пошла реализовывать эту светлую мысль. Правда, даже в постели бормотание не прекратилось. Из-под одеяла, которым Вероника накрылась с головой, лето выдалось типично питерское, дождливое и холодное, донеслось еле слышное: "Спи, моя гадость, усни", Тьфу, от Барби набралась. Сон